Глава третья Неделю спустя Кирилл объявил неочередное собрание Попечительского совета кинологического питомника Вильярова, хотя в действительности под этой внешне безобидной вывеской проходили мероприятия несколько иного рода, созыв совета стаи. Забавно. Некоторые состоятельные и уважаемые клиенты также выказывали желание стать попечителями, и приходилось выдумывать различные благозвучные причины для вежливого, но твердого отказа. Для них попечительский совет представлялся чем-то вроде элитного клуба, членство в котором означало определенный уровень статуса и было доступно за определенную плату. Но они даже не представляли себе, Насколько далеки от истинной их догадки, сколь огромная власть сосредоточена в руках членов этого совета, лишавшего порой судьбы целых стран, и за членства, в котором зачастую приходилось платить кровью. Причину созыва Кирилл не объяснил, но все догадывались, что это каким-то образом связано с недавней дуэлью. В назначенный день лужайка перед парадным входом оказалась заставлена роскошными лимузинами и внедорожниками, чьи полированные бока малость потускнели, набравшись пыли на дорогах Тверской области. Гости разбрелись по особняку и его окрестностям, обустраиваясь в выделенных им комнатах и делясь последними сплетнями. Ближе к вечеру публика начала постепенно подтягиваться в бальный зал. Впрочем, танцев сегодня не предполагалось. А потому в одежде преобладал исключительно строгий настрой, дорогие итальянские пиджаки и роскошные вечерние платья. Даже Оксана была вынуждена совершить над собой определенное насилие, Обредившись темный брючный костюм, который, как ей казалось, сковывал не только ее движение но и мысли, загоняя их в рамки официальных приличий. Дошло до того, что некоторые ее в таком виде просто не узнали. Впрочем, это могло являться следствием того, что на несколько лет Вильярова почти не являлась. Девушка пристроилась в уголке у двери на лестницу, стараясь не привлекать к себе особого внимания и подобрав позицию, позволявшую хорошо просматривать весь зал. Гости, сами того не желая, сформировали две четко различимых группы. На первый взгляд могло показаться, что разделение происходило чисто по возрастному признаку, но Оксана понимала, что истинные корни различий лежат глубже. Она сама, родившаяся в годы Великой Отечественной, оказалась аккурат на пролегающем промеж водоразлезе Это поколение разнилось тем, что старшие еще помнили темные тяжелые времена, тогда как более юные выросли в годы относительного благополучия. Именно здесь и таились причины их расхождений во взглядах на пути дальнейшего развития стаи. Одни привычно перестраховывались, другие порой демонстрировали чрезмерную самоуверенность и даже откровенную безбашенность. Найти компромисс, который устроил бы обоих, представлялось весьма непростой задачей. Дождавшись, когда все соберутся, Кирилл поднялся на сцену. Разговоры тут же стихли, и он громко объявил «Хвала стаи!» «Хвала вожаку!» — хором отозвались собравшиеся. Не все из вас помнят, я этот момент никогда особо не акцентировал, но подобным образом мы с вами приветствуем друг друга вот уже 80 лет. Как раз через месяц будет соответствующая дата. Раздались аплодисменты. Это, как мне кажется, хороший повод, чтобы оглянуться назад, на пройденный за эти годы путь и подвести некоторые итоги. И главным из которых я склонен считать тот факт, что мы вообще выжили. Мало кто из вас застал те времена, когда именно выживание являлось нашей основной и повседневной задачей, и каждый рассвет вполне мог оказаться для нашего рода последним. Но мы справились, и, как это принято говорить, то, что не убило, сделало нас сильнее. Мы выстояли, закалились, стали опытнее и многочисленнее. Если посмотреть, то за последние 50 лет численность стаи выросла более чем в три раза. Определенную роль здесь сыграла и эмиграция, но главным образом мы приросли за счет молодежи, что не может не радовать. Это свидетельствует о том, что у стая есть будущее, и работать над построением этого будущего нужно уже сегодня». При этих словах в зале наметилось определенное оживление. Подобные заявления, звучащие из уст Кирилла, воспринимались как самая настоящая революция. Убежденный консерватор вдруг заговорил о молодежи и о будущем. Это звучало интригующе и крайне любопытно. «В настоящее время, — продолжал вожак, — мы располагаем возможностями и ресурсами, которые можно назвать беспрецедентными в новейшей истории стаи. Мы смогли практически гарантировать свою безопасность и максимально оградили себя от любых неожиданностей. В такой ситуации мы вполне можем, я бы даже сказал, обязаны перейти от выживания к развитию». Современный, стремительно меняющийся мир — открывает перед нами широчайшее окно возможностей да воспользоваться которыми означает обречь стаю на дальнейшее прозябание на сворках цивилизации этот исторический шанс нельзя упускать ни в коем случае пора переходить в наступление охвативший зал возбуждения проролось нестроенными аплодисментами однако на пути нашей стаи к открывающимся грандиозным перспективам есть одно серьезное препятствие и это препятствие я вожак поднял руки призывая загудевшую публику к спокойствию. «Я слишком закостенел в своих привычках и предпочтениях, все больше превращаясь из мудрого проводника в гирю на ноге. Мое время прошло, и поэтому я ухожу в отставку, но...» Дождавшись, когда шум немного вляжется, Кирилл поднял вверх палец и повторил. «Но...» «Поскольку я ухожу непобежденным, то имею право сам выбрать своего преемника, и я его выбрал». Он протянул руку в сторону одинокой фигуры у стены. «Это моя дочь Оксана! Прошу!» Собравшиеся загудели, зашевелились, начали вытягивать шеи, стараясь рассмотреть ее, уверенным шагом поднимающиеся по ступенькам на сцену. И что забавно, всем было прекрасно известно, кого Кирилл прочил в себе в преемнике. Он никогда не делал из этого секрета, но все равно все выглядело так, будто для подавляющего большинства такой поворот оказался сюрпризом, а для некоторых еще и неприятным. Или же уход Оксаны из Вильярова заставил их предположить, что она теперь навсегда вычеркнута из жизни стаи? Это не зря. Настоящая политика никогда на виду не делается. Теперь они спешно перекраивали свои планы и оценивали открывающиеся перспективы. Чего ждать от нового вожака? Молодая, энергичная, решительная и самостоятельная. Мать двоих детей, выжившая в облаве и изгнавшая из стаи собственную мать. Многие возлагали на Оксану вину из-за смерти обоих ее братьев, хотя неопровержимых улик, доказывающих ее причастность, никто так и не предоставил. Подобный багаж создавал ей репутацию предельно жесткой личности, которая в реализации своих планов не остановится ни перед чем. Палец в рот не клади, как говорится. Эти руки будут держать бразды правления уверенно и крепко. Пусть с неохотой, но всем пришлось признать, что Кирилл выбрал на пост нового вожака исключительно удачную кандидатуру. Оксана остановилась рядом с отцом, и тот, низко склонившись при ней, взял ее руку и прикоснулся к ней губами, принося клятву верности. Девушка буквально физически ощутила, как наваливается на ее плечи тяжелый груз ответственности. Она в одно мгновение словно постарела на десяток-другой лет. Это прикосновение выпарило из нее последние остатки юношеской легкомысленности и беззаботности вместе со всем прочим мусором, отличающим обычного человека от лидера. Теперь она правила стаей. Кирилл выпрямился и, отступив в сторону, громко провозгласил. «Хвала вожаку! Хвала вожаку!» — отозвался зал. Оксана выдержала паузу, а затем слегка кивнула и ответила негромко и четко. «Хвала стаей!» Она не стала пускаться в пространные изъяснения и, ограничившись парой дежурных фраз, спустилась со сцены к своим подданным. «Лена...» Катила в двери сервировочный столик с бокалами и несколькими пакетами сока, на чем официальная часть, собственно, и закончилась. Но для Оксаны все самое интересное только начиналось. Девушка неспешно дрейфовала по залу с бокалом в руке, принимая поздравления, выслушивая полагающиеся комплименты и делая себе определенные зарубки на память. Как и следовало ожидать, лишь немногие последовали примеру Кирилла и прямо здесь принесли ей клятву, Обычно к новому мужику некоторое время присматривались, прежде чем всецело вверять свою судьбу в его руки. Как правило, сразу же присягали либо те, кто очень хорошо его знал, либо те, кто был ему чем-то очень сильно обязан. Так и сегодня. Клятву Оксане принесли несколько старейшин, знавших ее еще с малолетства и успевших изучить все особенности ее характера. Лена, кузина как-никак, и Фазиль, который всегда был преданным другом семьи вильгеров Факт его присяги немного согревал и успокаивал. Всегда полезно иметь в союзниках подобного специалиста широкого профиля, который, если что, сможет поддержать не только добрым словом и авторитетом, но и практическими действиями. Что ж, не самое плохое начало. Кое-кто не упустил возможности вплести в поздравительные речи определенные намеки и пожелания, рассчитывая урвать свой кусочек пирога, пока новый вожак еще не успел войти в курс всех дел стаи, Здесь Оксане пришлось поупражняться в искусстве дипломатии, никого особо не осаживая, но и не раздавая никаких конкретных обещаний. Ничего сверхсложного, обычная интрига-плетение, полезная практика для начального этапа. Однако больше всего Оксане было интересно, что скажет ей Арсений и даст ли себе знать его куратор. Но время шло, почти все члены совета уже так или иначе засвидетельствовали свое почтение новому мужику, и только Арсений упорно ее избегал, постоянно лавируя где-то на противоположном конце зала. Бесконечно такое маневрирование продолжаться, конечно же, не могло, а потому вскоре Оксана услышала за спиной его тягучий, почти мурлыкающий голос. «Примите мои поздравления, госпожа начальник!» Девушка обернулась к Арсению, как всегда фронталатому, с налетом в легкой небрежности, проявлявшись в строго выверенной помятости дорогого костюма и с бокалом, словно чудом удерживающемся на кончиках его тонких пальцев. В другой руке он держал телефон, который протягивал ей. «Тут с тобой поговорить хотят. Уделишь минутку? Давай». Не требовалось особых правитчатых талантов, чтобы догадаться, кто именно ждал ее ответа на другом конце линии. Поскольку подобные разговоры не терпят посторонних ушей, Оксана вышла на крыльцо и притворила за собой стеклянные двери, оставшись наедине со стректом сверчков. «Я слушаю». «Поздравляю с новым назначением!» Она хорошо знала этот рисковатый, слегка поскрипывающий на гласных звуках голос. Его регулярно можно было слышать в выпусках новостей. «Надеюсь, на новом поприще смогут в полной мере раскрыться все ваши многочисленные и разносторонние таланты. Благодарю. Постараюсь не ударить в грязь лицом». Оба собеседника прекрасно понимали, что телефонный разговор не позволяет произносить вслух имена и должности, но общению это ничуть не мешало. «Наконец-то даже старик понял, что нашей большой семье жизненно необходимо обновление. И ты — настоящий глоток свежего воздуха в этом затхлом подвале. Я всецело одобряю и поддерживаю его решение. Лучшего варианта не придумаешь. Время покажет», — уклончиво ответила Оксана. «На данный момент у меня еще нет полной ясности в отношении того, куда нам следует двигаться». Мне потребуется некоторое время, чтобы сформировать свою точку зрения по этому вопросу. Но все равно спасибо за аванс. Ты всегда можешь рассчитывать на нашу поддержку и помощь. Мне с своей <клес> колокольни, возможно, некоторые вещи видны лучше, чем прочим. Так что я всегда готов подсобить советом или рекомендацией если понадобится. Рада слышать. Хотя я бы не рискнула беспокоить вас по всяким пустякам. Помилуй, звони в любое время. Кроме того, актуальные вопросы ты вполне можешь обсудить и с нашим общим знакомым, который дал тебе трубочку. Он в курсе всех последних тенденций текущих дел. Буду иметь в виду. Желаю тебе поскорее включиться в активную работу. За последнее время у нас накопилось немало проблем, требующих решения, и я надеюсь, что ты не станешь откладывать их в долгий ящик. Какие именно проблемы вас тревожат? Коли представилась такая возможность, то не мешало узнать все, что возможно, из первых уст. В прошлом году мы внесли в ряд законодательных инициатив, некоторые из которых, как, например, введение строгих ограничений на использование генетической идентификации, получили одобрение в парламенте, но вот остальные и Не в последнюю очередь из-за отсутствия должной информационной и пропагандистской поддержки. За нас эту работу никто делать не будет, но твой предшественник Вместо того, чтобы помочь, засунул дело под сухно и даже пальцем не пошевелил, чтобы сдвинуть его с мертвой точки. С таким подходом мы ничего и никогда не добьемся, а потому я жду от тебя большей конструктивности. Я внимательшим образом изучу все материалы и обещаю не оставлять данную тему без внимания. Больше пока я ничего сказать не могу. Это уже немало Судя по тяжелому вздоху, в действительности ее собеседник все же ожидал услышать нечто большее. Подробности можешь узнать у... Я поняла. В таком случае, прошу меня извинить. Дела ждут. Ещё раз прими мои поздравления. Всего доброго». арсения ожидавший Оксану за дверью, буквально источал нетерпение. «Ну что?» — подскочил он к ней. «Как поговорили?» «Он меня поздравил», — хмыкнула девушка, возвращая ему телефон. «Я его поблагодарила. Ничего особенного». «С одной стороны, Арсения, конечно же, стоило поставить на место». Пусть привыкает, что она теперь его босс, которого глупыми расспросами донимать не следует. Но кроме того, Оксане показалось интересным выяснить его взгляд на затронутую тему. Арсений контролировал свой язык в куда меньшей степени и вполне мог рассказать что-нибудь занятное, что-то, о чем ее предыдущий собеседник предпочел умолчать. — Там люди все заняты, ты же знаешь, — Оксана стрянула глазами наверх. Мне было сказано, что это как раз ты должен посвятить меня во все детали. Про ваше законотворчество я более-менее в курсе, но мне хотелось бы лучше понимать общую идею, стратегическую цель, к которой вы стремитесь. Цель у всех нас одна — обеспечить безопасность и процветание нашей расы. «Не могу не согласиться», — кивнула Оксана. Осталось лишь договориться насчет методов. «Я считаю, что обеспечение благополучия нашего рода не приемлет никаких ограничений в выборе путей и способов его достижения Такая цель оправдывает любые средства. Но не выходя за рамки правил, разумеется. — О, да. Это была та самая больная мозоль, наступив на которую Оксана спровоцировала Арсения на настоящее словоизвержение, чего она, собственно, и добивалась. — Да этим правилам уже давно место в музее. В банке с формалином, — спалил он. — Сколько можно на них молиться? Точно на икону. — Во многом именно благодаря этой, как ты выразился, иконе, Мы вообще-то хоть как-то выжили. Не стоит забывать об этом. Оксана старалась говорить спокойно и почти равнодушно, чтобы не вспугнуть разговорившегося парня. «Но нельзя же вечно сидеть в колыбели. Твой отец ведь сам сказал, что нам пора переходить к развитию. А старые нормы лишь мешают. Ты пойми, мир изменился, и вместе с ним должны измениться и мы, если не хотим оказаться на обочине, а то и вовсе в придорожной канаве». «Нам следует привести наши правила в соответствии с современной действительностью, отбросить замшелые нормы и ограничения, которые все равно уже давно превратились в пустой звук». «У тебя есть конкретные предложения?» — Оксана вопросительно приподняла бровь. «Да целый вагон!» — не моргнул глазом, выпалил Арсений. «Для начала мы вполне уже можем перейти от скрытности и тотальной секретности к обеспечению своей безопасности более эффективными и действенными способами». Через соответствующие законы, например. Через переформатирование информационного и культурного поля. Все необходимые для этого возможности у нас имеются. Вот только решимость имело воспользоваться, кое-кому не достает. А время уже давно пришло. Нужно быть слепцом, чтобы не замечать этого. У меня со зрением, слава богу, все в порядке. Но бросаться в омут, очертя голову, я не намерена. Резким переменам я всегда предпочитала эволюционный путь. Краем глаза Оксана видела, как остальные следят за их разговором. Кто с живым интересом, кто с любопытством, а кто и с явным неодобрением, но равнодушным не оставался никто, сохраняйте тем не менее, почтительную дистанцию, чтобы это не выглядело откровенным подслушиванием. Ни для кого не являлось секретом, что Арсений выступал глашатаем оппозиции, и от его первых переговоров с новым мужиком могло зависеть очень и очень многое. Изменения в мире происходят вне зависимости от нашего желания и от нашего к ним отношения, и далеко не всегда в тот момент и таким образом, как нам того бы хотелось. История ждать не будет. Если запрягать слишком долго, то лошадь вполне может ускагать и без тебя. На что ты намекаешь? Тебе же не хуже меня известно, что некоторые положения правил уже полностью выродились в пустую формальность, на которую никто не обращает внимания. Да ты и сама их не раз нарушала, Арсений махнул рукой. А чем дальше, тем больше таких пунктов будет становиться. Людей раздражает, когда от них требуется соблюдение каких-то норм, в которых уже давно не осталось ни грамма здорового смысла. Разве тебе самой не надоело чокаться по праздникам бокалами с такой вот бурдой вместо нормального шампанского?» Он сделал глоток сока из своего фужера и демонстративно поморщился. «Старые правила себя и жили если ты в ближайшее время не предложишь Тае современной альтернативы, то новые законы будут писаться явочным порядком, и тогда уже твоего мнения никто спрашивать не будет». «Звучит как угроза». «Помилуй». «Это всего лишь реальность, а я пытаюсь помочь тебе не попасть под ее колеса!» Арсений развел руками, словно приглашая Оксану к сотрудничеству. «Спасибо за заботу!» Она сделала шаг назад, прозрачно намекая ему, что на сегодня переговоры окончены. «Когда мне понадобится твой совет, я дам знать. Жду с нетерпением!» Они разошлись, улыбаясь друг другу, как старые добрые друзья. «Но ли это могло хоть кого-то обмануть!»